Глава двенадцатая. Угон машины и другие развлечения этого вечера. Алиса. Охранник вопросительно приподнял бровь, когда я подъехала к воротам на машине Ника. Вместо ответа я продемонстрировала ему ключи и мило улыбнулась. Никита попросил забрать его из клуба. Невинно пояснила я. — А права у вас хотя бы есть? — сумрачно поинтересовался он, явно не веря мне на слово. Но когда я продемонстрировала свое новенькое водительское удостоверение, озабоченная морщина на его бдительном лбу разгладилась, и ворота для меня открылись. Я не удержалась Сиби-бикнула ему на прощанье, а охранник только покачал головой мне вслед. Ехать на Макларене было одно удовольствие. Не сравнить с той развалюхой, на которой мы в школе сдавали экзамен. Тачка Ника слушалась каждого поворота руля и реагировала на любое, даже самое легкое касание педалей. Вначале я так разогналась, что самой страшно стало, поэтому тут же сбавила скорость и доехала до адреса, который сбросила мне Оля с соблюдением всех правил. И надо было видеть Оля на лицо, когда я перед ней затормозила. «Ты что, взяла машину у Ника?» — с ужасом спросила она. Я ухмыльнулась. «И он тебе разрешил?» По моему красноречивому взгляду Оля сразу поняла правильный ответ и испуганно вскрикнула, прижав ладошки к щекам. «О, нет! Ты с ума сошла! Он же убьет нас!» «А нефиг, ключи где попало оставлять!» Воинственно сверкнула я глазами. «Будет знать, как...» «Что?» Тут же зацепилась за мои слова Оля, но я уже мысленно заткнула себе рот. «Ничего, садись уже!» И только в машине мы обе поняли, что, собственно, не знаем главного, куда нам ехать. Соболь на звонки, по словам Оли, не отвечал, так что оставался только один вариант. Я взяла мобильный и набрала номер дорогого сводного братца. И, как ни странно, он взял трубку почти сразу. «Что у тебя опять случилось?» — недовольно спросил Ник. Голос у него слегка плыл. Значит, по алкоголю там план не просто выполняется, а, можно сказать, даже перевыполняется. «Никитка!» — протянула я. «Я тут поехала с подружкой гулять, а ключи дома оставила. Что мне делать?» И с мстительной радостью услышала, как он заскрипел зубами. «У тебя вообще что-то бывает нормально!» — раздраженно буркнул Ник. «На крылечке посидишь, пока я не вернусь. Ничего с тобой не случится». «Кто это?» — раздался на заднем плане еще более пьяный голос. «Кажется, Соболя». «Да никто». С досадой ответил Ник. Дом работница. И, кажется, собрался на этом закончить наш разговор и положить трубку. Теперь уже разозлилась я. Вот же скотина! На улице ночевать перед дверью? С пламенным энтузиазмом воскликнула я. «Вот это да, хороший вариант. Уверена, твоему папе он тоже понравится. Я обязательно расскажу ему, что это ты придумал». «Да ёб твою мать, какого хрена!» зарычал Ник. «Что я такого сделал, что ты мне досталась в наказание, а?» «Понятия не имею, где ты шляешься, но бери такси и приезжай к бару Лондон. Позвонишь, я выйду и вынесу тебе ключи. Внутрь даже не думай заходить, поняла?» «Поняла». Покладисто согласилась я. «Скоро буду». «Давай», — мрачно ответил Ник. «Жду». «Спасибо, Никитка», — проникновенно сказала я. «Всегда знала, что ты добрый». А когда я из трубки донес серёв взбешённого зверя, я захихикала и нажала на отбой. Чёрт, как же приятно было его бесить. Невыносимо приятно. Оля на меня как-то странно покосилась, но расспрашивать не стала. Кажется, ее сейчас ничего не заботило, кроме желания найти Соболя. Возле бара, куда мы, конечно же, попытались зайти, стоял со скучающим видом охранник и очень не хотел нас пускать. Даже когда я назвала фамилию Ника и гордо заявила, что я его сестра. Но тут нам повезло, потому что из дверей бара вывалился пьяный в дымину соболь. Меня он, кажется, даже не заметил, зато при виде Оли его глаза на мгновение просветлели. «Детка...» — с неожиданной для него нежностью пробормотал он. «Детка, ты здесь? Такая красивая, такая чистая. Иди ко мне. Тимур, тебе уже хватит». Оля смотрела на него с ласковой твердостью. «Поехали домой, пожалуйста. Там поговорим». «Домой? Ну нифига себе расклады. Последний раз, когда я их видела вместе, Оля на него шипела и ядом плевалась. А теперь у них уже есть свое «домой». Нет-нет, я не завидую, совсем не завидую, даже очень рада за них. Пусть хотя бы у кого-то все будет хорошо. «Сами доберетесь, тихо шепнула я Оля. Тачка просто все равно двухместная. Да, конечно, спасибо тебе. Было бы за что. Ну, пока. И тут пьяный Тимур наконец совладал с координацией, шагнул к своей детке и так стиснул ее в своих медвежьих объятиях, что Оля даже пискнула от неожиданности. Охранник увлеченно уставился на это бесплатное зрелище, а у меня в мозгу вспыхнула красная лампочка. Можно позвонить Нику, чтобы он вышел. «Можно вообще забить на него и поехать домой. А можно... Можно пробраться в бар и своими глазами увидеть тех красоток, с которыми Ник проводит свои вечера. И раз и навсегда убить в себе глупую надежду на то, что у нас с ним может что-то получиться. Сейчас или никогда». Я тут же нырнула под руку отвлекшегося охранника, толкнула дверь, ввалилась внутрь и побежала, куда глаза глядят. «Вип-столики где?» Заорала я, прилетая мимо официантки. «Там налево?» — машинально ответила она. «Стойте, а вы кто?» «Стой!» — раздался истошный крик охранника, который продолжал меня преследовать. «Стой, кому говорю! Полицию сейчас вызову!» «Чёрт, вот полиции мне сейчас точно не надо!» Я как-то не ожидала, что тут все настолько серьезно, и от страха не нашла ничего лучше, чем зарать в панике. «Ник, Ник, спаси меня!» «Алиса?» Он вышел из какой-то боковой двери, и я буквально впечаталась в его широкую грудь, обхватила руками и замерла. Все, я в домике. «Гражданочка, а ну пройдемте! Услышала я злой голос охранника и тут же умильно подобострастно к Нику. «Вы простите за беспокойство, я не углядел». Все в порядке», — не твердо проговорил Ник. «Это моя сестра». «Сестра?» Изумленно выдохнул охранник, И, кажется, еще что-то добавил, но я его уже не услышала, потому что Ник втащил меня за собой в ту комнату, из которой он появился, и плотно закрыл за нами дверь. Ну вот чем ты меня слушала, а?» — недовольно спросил он. «Сказал же ждать снаружи». «Я забыла», — повинилась я. Ник недоверчиво фыркнул и пошел в угол комнаты, где стояла вешалка для верхней одежды. «Вот как я объясню Соболю, кто ты такая и какого хрена тут делаешь?» Бормотал Ник себе под нос, старательно обшаривая карманы своей куртки. А я в это время с любопытством оглядывалась. В комнате царил приятный полумрак, у стены стояли диван и кресла, а чуть подальше столик, накрытый почему-то на двоих. Какие-то закуски, кувшин с водой, графин с чем-то алкогольным, рюмки, и пепельница, полная окурков. Интересно, а где те самые девочки, с которыми Ник обычно зависает в клубах И в чьей помаде приходят посреди ночи? Они позже присоединятся к веселью? Или наоборот уже ушли? Нашел, лови. Я машинально поймала брошенные мне ключи. Хоть Ник и не очень твердо стоял на ногах, бросок у него был довольно точным. «Давай двигай отсюда быстрее, пока Соболь не появился», — приказал он. Я покачала головой и бросила ему ключи обратно. Ник их ожидаемо не поймал, Но даже не стал подбирать с пола, а удивленно уставился на меня. Ты чего? Ключи мне не нужны, а соболя можешь не ждать. В смысле? Соболь твой уехал с солей, объяснила я, с удовольствием глядя на вытянувшееся лицо Ника. Она его искала, но не могла найти. Попросила меня, я позвонила тебе под предлогом ключей. Ты сказал, где вы? Мы приехали сюда. Так значит, медленно проговорил Ник, приближаясь. «Ты соврала мне?» «Ну да». Я неловко заёрзала и попыталась отступить, но уперлась спиной в дверь. А что еще было делать? Надо было помочь Оле. Да и Соболь, он, знаешь, как обрадовался, когда... «Как же ты меня бесишь!» Раздраженно выдохнул Ник, преодолевая последний шаг до меня и впиваясь пальцами в мои плечи. Ну почему ты вечно везде суешься? В мою семью, в мой дом, к моим друзьям!» «А твое какое дело?» – прошипела я в ответ. Его близость туманила голову, распаляла все внутри, и это бесило до невозможности. «Я сюда не ради тебя приехала, а ради Оли, понял? А ты давай ввали к своим длинноногим тупым красоткам. Они уже заждались, наверное. Или что, без Соболя не так интересно? У вас там групповушка, или как это все происходит?» Ник сначала удивленно замер, а потом в его пьяном взгляде отразилось торжество и какое-то обидное понимание. «Ревнуешь, Алиса?» Зло ухмыльнулся он, и мне захотелось вмазать прямо по этим идеальным губам. Ну потому что это нечестно — быть таким красивым и одновременно такой бесчувственной скотиной. «Братьев не ревнуют. Тупой ты придурок!» — прошипела я. «Вот именно!» Он прижал меня к двери, оказавшись так близко, что я чувствовала его горячее конечное дыхание. «Ни на какие мысли не наводит. Да пошел ты!» Вспыхнула я и попыталась вывернуться из его рук. «Отпусти!» Но Ник только еще крепче схватил меня и притянул к себе. «Я бы отпустил тебя, Алиса», — опасно прошептал он. «Обязательно отпустил, если бы мог. Но ты оказалась в неудачном месте в неудачное время. Сюда ведь никто не зайдёт, понимаешь?» Кончики его пальцев коснулись моих губ, обвели их по контуру а его глаза, почти черные в этом полумраке, жадно следили за мной. Я вдруг поняла, что уже несколько секунд не дышу, и с тонким схлипом втянула в себя воздух. В нем как будто совсем не осталось кислорода, он стал густым, жарким, наполненным нашим тяжелым дыханием и запахом наших тел. Я не знаю, что случилось бы в следующую секунду, но вдруг в дверь нашей комнаты постучали. «Э, «Я дико извиняюсь». Судя по грубоватому голосу, это был тот самый охранник. Но тут юная леди неправильно припарковала машину, и теперь один из наших гостей не может выехать. Нам бы как-то порешать этот вопросик. Забавно. Быстро же я из «гражданочки» и «эй, ты!» превратилась в юную леди. Вот что с людьми делает правильное окружение. «Машина?» — рявкнул Ник, явно злой от того, что нас прервали. «Какая ещё нахрен машина?» Да я! Я быстро зажала ему рот ладонью. Сейчас, сейчас, крикнула я охраннику через дверь. Я выйду и все исправлю. Мм. Ой, прости. Я убрала ладошку. Откуда ты машину взяла? недовольно спросил Ник. «Каршеринг?» Типа того, ага, пробормотала я, вдруг осознав масштабы своей шалости. Ты побудь тут, я сейчас все сделаю и вернусь. Но Ник уже подбирал ключи и снимал с вешалки свою куртку. Идем, не твердым голосом скомандовал он. Понятия не имею, как ты водишь, но вряд ли хорошо. Еще стукнешь кого-нибудь, а мне потом разбираться. Ой, блин, я сама, заупрямилась я. Ты все равно пьяный. И что? Идем, я сказал. Ник открыл дверь и невежливо подпихнул меня вперед под задницу. Я прерывисто вздохнула. Чувствуя, что иду навстречу своей смерти. Ну что ж, помирать так с музыкой. Пойдем, Ухмыльнулась я, хотя внутри меня натурально трясло. Посмотришь, на чем я сюда приехала. Наверняка на дерьме каком-нибудь. Отмахнулся Ник. Нормальных машин в прокате не дают. Смотря в каком, загадочно сказала я. Мы вышли на парковку. Ник дважды врезался в углы а один раз почти упал, споткнувшись об ковер. Я быстро отёрла влажные от пота ладошки об джинсы и сунула руку в карман, нащупав там автомобильный брелок. «Ну и где?» — протянул Ник щурясь в темноту. «Вот». Я нажала на кнопку. Вспыхнувшие фары высветили плавные изгибы ярко-синего Макларена, стоявшего от нас в нескольких метрах. И тут я впервые увидела, как человек может протрезветь буквально за секунду. С Ника моментально слетела пьяная развязность. Его лицо сначала стало белым, как мел, а потом на острых скулах вспыхнули два красных пятна. Некоторое время он потрясенно смотрел на свою машину, а потом перевел на меня светлый от ярости взгляд. «Тебе пиздец!» — тихо выдохнул он. От этого тихого, полного злости голоса мне стало еще страшнее, чем если бы он на меня кричал. И я не нашла ничего лучше, чем взвизгнуть и метнуться к машине. Ник тут же рванул за мной и наверняка догнал бы меня, если бы не запнулся об ступеньки. «Стоять!» — заорал он. Блять, только попробуй, слышишь! Мелкая стой хуже будет!» Но я уже завела мотор и на полной скорости выехала с парковки, чудом не задев припаркованную рядом черную беху «Домой. Срочно домой!» Нет, я понимала, что Ник тоже рано или поздно там появится, но сейчас даже полчаса отсрочки от неминуемой казни казались подарком судьбы. Может, Ник успокоится, когда доберется до дома, окончательно протрезвеет, поймет, что ничего страшного, в общем, и не случилось. В этот момент на мобильнике, где у меня была открыта карта, всплыло сообщение. «Приеду в выпарю». ты сначала найди меня», — хмыкнула я, сама перед собой бравируя. Но внутри я точно знала. Найдёт. И от этого в груди все замирало от ужаса и сладкого предвкушения одновременно.